Глава 5. В машине Адель вжалась в кресло и прижала сумочку к груди так, как будто это ее броня. Но Марко лишь окинул ее взглядом и слегка мотнул головой. Он точно не встречал лично человека, который бы не летал, но при этом утверждал, что полета боится. Конечно, все возможно. Эти же самые журналисты и навевают такой страх. Ты можешь дышать глубоко. Так ты успокоишься быстрее. Я вообще дышать не могу. Теперь он улыбнулся, положил руки на руль и выехал с парковочного места. Адель незаметно перевела взгляд на то, как его руки справляются с рулем машины, чтобы понять, может ли она доверить ему себя в полете. Управлять самолетом будешь ты? Она еще надеялась, что это сон. Конечно. Это не сон. И Адель продолжала наблюдать. У него красивые руки, загорелые, покрытые завитками черных волос. Платина часов фирмы, которую она даже не знает переливалась на солнце. Часы какие-то авиаторские, и его руки умело справляются с рулем. Но не факт, что такое же происходит в кабине пилотов. Может, за штурвалом его руки дрожат. Подумав о таком, она задрожала сама. Сглотнув, девушка отвернулась, пытаясь переключиться на город, который толком еще не видела. Адель. Его голос отвлек ее. Ты же доверяешь мне? Не очень. Это был честный ответ. А что он хотел, чтобы она ответила? Она будет говорить правду. Сейчас ты мне доверяешь? Я водитель этой машины. Ты боишься ездить на машинах? На машинах я не боюсь ездить, но это не значит, что я должна тебе доверить свою жизнь в небе. Здесь я твердо стою ногами, а там как ты стоишь ногами? Ведь ты в машине, и она едет. Земля близко, а там неизвестно что повысила голос Адель. Она готова была заплакать. На что она подписалась? Там известно, что Марков взглянул на нее. Ничего. Воздух. Господи. Она его сейчас ударит, остановит машину и убежит. Высади меня. Нет, я опаздываю на брифинг. Что это, удивилась Адель, обращая внимание на то, что Марка расслаблен. Она нервничает, кричит, а он расслаблен, непробиваемый. Собрание, но оно пройдет быстро. А может, не стоит его выводить из себя и раздражать? Что такое раздраженный пилот в полете? Да еще и капитан. Наверняка в такой момент он нервно управляет самолетом. Марко прошептала она, и он тут же надавил на тормоза. Машина с визгом встала, и Адель автоматически подалась вперед. А вот с тормозами у него явные проблемы. Ответь мне честно. Почему на табло написано, что лететь от Катании до Мальты 40 минут, а ты мне что-то сказал про 20? Это меня пугает еще больше. Марко медленно перевел на нее взгляд, не понимая своей реакции на то, что услышал свое имя вроде уже не первый раз, может, второй. Но сейчас оно с её губ звучало как-то по-особенному, как-то очень лично, да еще и шепотом. Это максимальное время. Сюда входит взлет, который может занять чуть больше времени. Посадка тоже не сразу же перед нами открывается полоса. Иногда приходится наматывать круги. Лучше бы она не знала. Идея с кругами ей не нравилась, как и с максимальным временем во время взлета. А ты не мог бы Она вымученно облизнула пересохшие губы. Пожалуйста, полететь быстрее. Она точно не летала на самолетах и вообще ничего не знает о них, даже не имеет представления о специфике его работы. Я постараюсь, солгала Марка и вышел из машины. обошел ее и открыл девушке дверь. Но Адель не торопилась выходить. Она ушла в свои мысли, представляя свой первый полет. Боже правый, как его избежать или уж рискнуть, всего-то потерпеть 20 минут пришлось выйти и взглянуть на Марку. Он улыбнулся и тут же посмотрел на часы, затем закрыл за ней дверь и вытащил из багажника чемодан, тот самый, о который она однажды споткнулась. У меня вопрос, глотнула Адель, переводя взгляд на этот чемодан. Зачем он тебе? На случай форс-мажора, вдруг мне придется ночью оказаться в Париже. Марку покатил чемодан, и Адель пошла следом. Она не обращала внимания на толпу людей, хотя здесь вчера ее сбили с ног. Она смотрела даже не на чемодан. Она смотрела на впереди идущего мужчину, отмечая то, с какой грацией он идет. гордый, уверенный в себе. Форма подчеркивала его величественную фигуру. Он здесь был выше всех, чем привлекал внимание окружающих, и ведь знал же это, потому что ни разу не опустил голову вниз, скрывая взгляд. Для человека, который прятался от прессы, это было странно. Хотя он может гордо смотреть в глаза, но при этом молчать. Марко загадочная личность. Он таинственный, скрытный, но в нем есть что-то такое, что заставляет идти за ним следом. А, кстати, назрел еще вопрос. Ты мне ничего не рассказал о той трагедии. Она поравнялась с ним буквально перед дверью в аэропорт. Но ведь обещал. Одной рукой он открыл дверь, пристально следя за девушкой, пропуская ее вперед, но молчал. Он молчал, потому что прекрасно знал, что сейчас надо быть внимательным. Рассказы подождут. Адель не сводила с него глаз, ожидая ответа, и не заметила, как запнулась о чей-то чемодан. Она ахнула и зажмурилась, понимая, что падает. В мыслях пронеслась картина, как она снова лежит в больнице, но в этот раз все было не так. Марко в последний момент поймал ее за руку и притянул к себе. Ты когда-нибудь смотришь под ноги? Она оказалась прижата к его груди, вдыхая мужской парфюм с нотками ананаса и пачули, скорее всего, купленный в самом дорогом бутике далекой страны. Приятный запах, один из тех, который хочется вдыхать постоянно, и он еще долго витает в памяти. Адель, Марка слегка отстранила ее от себя, и девушка очнулась. Ты же журналист, ты должна быть пронырой, а падаешь передо мной уже второй раз. А за чемодан запинаешься в третий. Сколько ты работаешь в редакции, месяц, он был прав. Увидел в ней ее непрофессионализм. А раньше ей не приходилось мотаться по аэропортам и преследовать человека, она занималась бабочками и бухтами Мальты. Сказать ему правду, и тогда в его глазах она будет полной неудачницей, что провалила свое первое дело. Хотя еще не провалила, но проваливает. Сбилась со счета», — стала Гатина. Столько интересных статей я написала. И, кстати, пришлось лично общаться с некоторыми звездами. Например, Леонардо Ди Каприо, Натали Портман и Кира Найтли. Она шла за Марком, перечисляя всех этих людей, а перед глазами видела лишь бабочек разных цветов. На самом деле, так звали тех самых бабочек, которых она фотографировала для статьи. Сегодня в аэропорту было меньше народа, но по-прежнему шумно. Люди от безделия скитались по терминалу, и было непонятно, зачем они ходят. Неужели сложно сесть и сидеть? Так, она уже начала нервничать, дыхание участилось. Адале же не смотрела на спину Марку, она даже не ждала его слов по поводу трагедии, это ушло на второй план. Сейчас в лидеры вышли мысли о том, как ей вынести 20 минут полета и еще 20 минут наматывания кругов. Последнее с кругами ей совсем не нравилось, но надо было запастись терпением и все это пережить. Она нервно сглотнула и почувствовала, как ее остановила чья-то рука. Она пришла в себя, понимая, что это Марко. Он встал, разговаривая по телефону. Адель не хотела подслушивать чужие разговоры, даже для статьи это не столь важно. Хотя нет, ложь. Важно все. Но она не может сосредоточиться даже на том, что дышит. Ее взгляд скользил по людям, предметам, не мог остановиться, за что-то зацепиться. Наверное, лучше закрыть глаза. Адель так и сделала, встречаясь с темнотой На шум аэропорта ее не покидал. Это еще она не слышит шум двигателей самолета. И еще не слышит голоса Марко. Наверное, как только она закрыла глаза, он решил сбежать, хитрец. Адель распахнула ресницей и встретилась с задумчивым взглядом Марко Дельбоск. Он смотрел на нее с интересом, уже не разговаривая по телефону. Бедная девушка, она и правда боится летать, но это поправимо. Так не должно быть. Небо прекрасно, а полет — наслаждение. Просто она не летала, ей не с чем сравнить. Она не испытывала ощущения после выброса серотонина и эндорфина. Мне только что звонили с центр планирования полетов. Мой рейс немного изменился. Начал растягивать Марко, Адель не сразу начала улавливать ее речь. Мы полетим в Рим, а потом на Мальту. Адель затошнила. Она приложила руку к рту, а взглядом стала искать туалет. Тебе плохо? удивился он. Какая разница, полетят они в Рим или на Мальту, Все равно ей придется лететь. Немного подольше, но он еще не сказал главное. Вылет из Рима завтра. Можно этой новостью ускорить ее побег в туалет, а можно вообще распрощаться прямо здесь, разойтись в разные стороны и больше никогда не встретиться. Так чего же он ждет? Почему не торопится от нее избавиться? Почему хочется запихать ее в самолет и заставить испытывать наслаждение от полета? Он хотел бы, чтобы она посмотрела на этот процесс другими глазами. Зачем это ему надо? Марка злился сам на себя, наблюдая, как Адель побежала в туалетную комнату. Вот сейчас бы уйти и забыть о ней. Всем станет легче. Он сделал шаг дальше от туалетной комнаты, в которую вбежала девушка. Адель стошнила прямо в раковину. Она двумя руками уперла с нее и взглянула на себя в зеркало. Вид бледный, просто безжизненный. Такая реакция либо последствия вчерашнего сотрясения, либо паническая атака от страха за полет. Теперь уже в Рим. Как же долго ей предстоит летать. Она не готова к такому издевательству. Ополоснув водою лицо, Адели еще раз взглянула на себя. Недовольно она вынула косметичку и стала наносить пудру, чтобы убрать круги под глазами и придать коже вид живого человека. Пока она приводила себя в порядок, думала о том, что выйдя отсюда, не хотела бы увидеть Марку. Пусть он уйдет. Это стало бы отличной причиной покинуть аэропорт и пойти на паром. Да, она была уверена, что как только она сбежала в туалет, он не стал задерживаться и уже сидит в своем самолете. Ада из запихнула косметичку в сумку еще раз оценила то, что стало выглядеть живее, То ли косметика так подействовала, то ли мысли о пароме. Улыбнувшись отражению, она схватила сумочку и направилась к выходу. Перед дверью она вздохнула и сила ее толкнула, опять встречая шумом аэропорта. И стоящим возле двери Марку Дельбоску. Я уже хотел зайти за тобой. Адель сглотнула, не отрывая взгляда от его агатовых глаз. Я думала, ты уже ушёл. Марко улыбнулся, но про себя выругался. Надо было уйти, даже она это понимает. Если я дал слово тебя доставить на Мальту, то я это сделаю, уверенно произнес он и пошел по коридору к лифтам. Значит, он человек слова, сказал сделал. Отличное качество у мужчин. Но именно сейчас хотелось бы видеть перед собой разгильдяя, который обещает и забывает, ничего не выполняет и при этом его не мучает совесть. Увы, перед ней к лифтам шел капитан, который стал им благодаря тому, что ничего не забывает. Адель шла следом, думая о том, что это его качество можно применить для статьи. Она остановилась рядом с Марко, который нажал на кнопку вызова лифта и обернулся к ней. Просто молчал. Смотрел на нее и молчал. Она тоже молчала, понимая, что кровь отхлынула от ее лица, и, наверное, она снова выглядит не очень красивой. Пришлось отвести от него взгляд, и слава богу, двери лифта распахнулись, а Марк отвернулся и прошел внутрь. Адель снова проследовала за ним, держа за лямки сумку у себя на плече. Это были все ее вещи. Зато у Марка их целый чемодан. Она снова не попадет домой какое-то время. Может, этот временной промежуток выпадет из ее жизни. Например, если она потеряет сознание на борту самолета. Сколько длится полет до Рима? Полтора часа, спокойно произнес он, смотря прозрачное стекло на людей, которые отдалялись. Это максимально? Можно прибавить газа? Марко улыбнулся. Пассажиры внизу были уже не интересны. У него в лифте был уникальный пассажир, который понятия не имеет, что такое полет. Жаль, что Рим так близко лежал, что нам лететь не в Норвегию или Швецию, где время в пути составило бы 3 часа 30 минут. Но и это мало. Мало. Она еще больше побледнела, понимая, что многие летают на дальнее расстояние, и это далеко не 3 часа. Бывает 15. Эти люди садисты, а капитаны самолетов — маньяки, им нравится мучить пассажиров. Сейчас перед ней стоит один из таких, раз усгрустнул, что ему лететь так мало. Что для тебя полет?» — спросила Адель, когда двери лифта открылись. На сей раз Марка пропустила ее. она вышла, но остановилась, ожидая ответа. Это вся моя жизнь. В общем-то, я живу в небе. Кстати, небо обладает гипнозом. Адель удивилась, ее брови взметнулись. Там еще и мистика происходит в этом его полете. Как небо может обладать гипнозом? Лично ее точно стошнит, поэтому она не станет смотреть в окно или в иллюминатор. Как называются окна в самолёте? Я не понимаю, прошептала она, шагая рядом с Марком. Он усмехнулся. Она поймёт. Он заставит это её понять. Сделая так, что эта девушка потеряет голову от неба и полётов. Но сейчас некогда было разговаривать. Надо было подумать о том, как её провести на борт. Хотя что тут думать? Марк подошёл к девушке, которая стояла за стойкой регистрации, и что-то ей прошептал, при этом мило улыбнулся. Адель это увидела точно. И также мило улыбнулась ему та девушка и передала что-то в руки. "Это что-то?" он протянул Адель со словами. "Повесь на шею и делай так, как я скажу". Она взяла из его рук бейдж на ленте с надписью Sicily Airways и надела на шею, ожидая продолжения действий. Но ее заинтересовали данные на бейджике. Поэтому Адель оттянула ленту и посмотрела на надпись. Там значилось имя Бьянка Рости и то, что это Бьянка сотрудник авиакомпании. Это чужое имя, воскликнула она, чем привлекла внимание не только Марко, но и той девушки на ресепшене. "Мне же надо тебя как-то провести на борт", спокойно ответил он и пошел вперед. Адель неспешно пошла следом, держа бейджик и думая над тем, кому он принадлежит. Вдруг умерший в авиакатастрофе Бьянки или и того хуже. Может, Бьянка жива и здорова, и Адель ступит на борт под чужим именем, а вдруг случится катастрофа, даже Элис не узнает того, что ее сестра умерла. Все будут чтить память некой Бянки. Как много в голове мыслей. Адель резко затормозила, почти теряя капитана из вида. Марко даже не удосужился хотя бы раз обернуться. Неужели он не понимает, как ей страшно? Она остановилась и прижалась к стене, стояла, теребя пальцами бейджик с потерянным видом и нежеланием двигаться дальше. В общем, сейчас хороший момент, чтобы повернуть назад и забыть эту безумную идею с полетом. Тем более, что Марко уже и не видно. Она придумает другой ход для получения информации от него. А сейчас на паром и домой. Рим отменяется. Адель с улыбкой на губах развернулась и тут же уткнулась в чёрный китель. Опять знакомый парфюм с нотками ананаса и пачули добрался до носа и засел в голове. Она уже даже захотела иметь такой запах дома. Мужской, безумный. Временами открывала бы и вдыхала. Не отставая произнес с Марка, я взяла Дэля за руку, как прилежный брат непослушную сестру. У меня еще брифинг. Надо было настраивать себя на этот полет. Уверенно идти за Марко, гордо держать голову, не подавать вида, что ее мутит, что сердце стучит так сильно, что отдает в животе, что потеют руки. Ради работы она пройдет этот ад. Всего лишь до Рима, а потом домой.